Глава 9. Я мучаюсь в неведении. Никто ко мне не приезжает. Телефона нет, и я не знаю, что происходит дома. Мне кажется, что все не очень хорошо, потому что даже приехать ко мне никто не может. Наверняка сестра меня калеветала, Они с Ренатом спелись и небось убедили моих родителей, что я симулировала плохое самочувствие. А они на самом деле в чистых дружеских отношениях. Так и вижу картину в голове, как Женя говорит «Мам, да не навещай ее, пусть одумается». А иначе как объяснить то, что все меня игнорируют? Чувствую себя сиротой, у которой нет ни одного живого родственника. Мне очень одиноко. Никогда в жизни себя такой потерянной не чувствовала. В голове плохие мысли. Как я смогу для ребенка стать опорой, если у меня у самой этой опоры нет? Сегодня еще в больнице дежурит другой врач, не Алексей. И странно. От этого мне неспокойно. Кажется, что только он может меня спасти, если что-то случится. Мне делают узи. Говорят, что все не очень хорошо. Какой-то плохой кровоток. Риск отслойки плаценты. И еще куча всего придачу Новые анализы, капельницы, процедуры. В общем, выпишут меня не скоро. Сижу в палате с ужасным настроением ничего делать только думать о плохом а волноваться нельзя замкнутый безысходный круг вдруг под вечер приходит медсестра и с широкой улыбкой сообщает что меня перевели в палату там есть телевизор будет повеселее собирая свои вещи недоумеваю а кто перевел сколько оно стоит не знаю алексей юрьевич приказал значит все оплачено Алексей? Неужели он заплатил? Вряд ли мой недоможь волнуется, что я сижу без телевизора. Черт! И зачем Лёша это делает? Мы друг для друга чужие, а жалость мне его не нужна. Я не буду, пожалуй, переезжать. Сажусь обратно на свою койку. Ты что, милочка? Я не могу ослушаться руководителя. Алексей Юрьевич, руководство? Усмехаясь, уверенная в том, что все неправильно поняла. Но да, серьезным видом кивает медсестра. Женщина берет меня за руку и все-таки заставляет переехать в другую палату. Я нахожусь в задумчивом состоянии. Все никак не могу понять, как он успел за такой короткий период окончить медицинский, стать хирургом и руководителем клиники. Да еще какой клиники? Современный дорогой. Да, в его возрасте только начинает работать в поликлинике, а он гений какой-то. Да. Лёша время зря не терял. А чего добилась я? Университет для галочки. И работа в цветочном магазине моей матери. Вот теперь я осталась одна, если никто из близких не встанет на мою сторону. И что же мне делать? О том, что делать, я думала почти до утра, холодной головой, впервые за долгое время. Наверное, на размышления меня натолкнул Алексей, который забрался на самый верх. А ведь он был из простой семьи. И в конце концов, я решила, что разведусь с Ренатом, не дожидаясь родов. Тогда суд все разделит пополам и сразу назначит ему большие алименты. Я внимательно изучила статьи в интернете. В современной палате есть планшет. Вот что я нашла. При разводе делятся акции, активы ИП и ООО, инвестиционные счета и доли в бизнесе. Имущество не будет делиться, если на него установлен режим раздельной собственности. Если активы оформлены на третьих лиц, и формально один из супругов не владеет никаким бизнесом, разделить такое имущество будет нельзя. Даже если папа по какой-то глупости передаст ренату часть акций, я смогу получить половину, и нам с дочкой будет на что жить. Но на этих мыслях я не остановилась. Потом мне пришло в голову, что я могу еще подать на сестру и мужа в суд. «За моральный ущерб. У меня есть выписки из больницы, что ухудшение моего состояния было спровоцировано сильным стрессом, и скорая меня забирала из квартиры сестры. Вот только жаль, свидетелей нет, кроме меня. Но можно найти. Отправить соседей». В своей жажде мести я пошла еще дальше. И под утро вообще решила, что разрушу репутацию Рената. Вспомнила, как он говорил, что хочет попробовать баллотироваться в депутаты. И заодно подпорчу идеальный образ сестры в Инстаграме. У нее пять тысяч подписчиков. Она любит себя фотографировать. Пусть узнает, какая она змея подколодная. Не знаю, что из задуманного удастся осуществить. Ведь нужны доказательства, помощники. А мне не до этого. Но я точно попробую. Вспоминаю, как Ренат назвал меня кушей. А я удивлю его. Стану настоящей Мегерой. Он с сестрой еще пожалеет, что обидел меня. Утром приходит Алексей. Я даже ему улыбаюсь, рада видеть, как старого друга. А он смотрит на меня сурово. «Как тебе палата? Нравится?» «Да. Я все отдам тебе потом». «Забудь». «Как тебе удалось достигнуть таких высот?» Спрашиваю я с искренним интересом. Но Алексей хмурится, как будто это неприятный вопрос. вместо ответа начинает ругать меня. «Что за круги под глазами?» «Ты что, не спала ночью? Нельзя так относиться к режиму. Сон очень важен». Его отповеди прерывает медсестра, которая заглядывает в палату. «Алексей Юрьевич, там журналисты приехали». «Да, сейчас». Машь с рукой. «Что за журналисты?» Спрашиваю. Лёша трёт переносицу. «Да так. Передача про наш центр». «Ммм... А можно мне тоже интервью дать?» Алексей поднимает брови вверх. «А тебе зачем?» И я рассказываю ему все, о чем думала ночью. Какой смысл скрывать? Все равно он уже все слышал и догадался, что моя сестра переспала с моим мужем, а отец ему еще и акция обещала дать. Ладно, попробую завести их к тебе в палату, но не обещаю. Говорит Алексей, и выходят. А я в очередной раз засматриваюсь на него. Как ему все-таки идет белый халат?